Глава одиннадцатая О, дуракон огнедушный непруха! Из взрослых вылетел! Старый большой со своей подопечной был уже в саду. В любимой решетчатой избенке, заросшей высокой лопухастой травой, читал про королевну Хвалиславу. Но сегодня даже чудесная история не смогла отвлечь скретненка от невеселых дум. Он ведь всегда знал, что взрослые дворовые считали своим наиважнейшим занятием отчего раньше-то казалось не глупым, а забавным, и ждал он, и не мог дождаться, когда вырастет, и ему разрешат присоединиться к их проказам. Оттого, что не ведал про книги и не знал букв, но сейчас букв ему известно не больше пяти, а про книги от него узнали все скрытники дворца, но никто, кроме него, кажется, не изменился. Может, он в самом деле неправ, или у него в голове от книг что-то сломалось, но ломаться могут руки, ноги, телеги или стены, но не скрытник изнутри, тем более от книг, ну, если его ими не стукнуть. Наверное, он какой-то неправильный скрытник. Чтобы снова стать правильным, отец наказал ему дурью больших впредь снимается, а вести себя как все. Мама убеждала, что это просто. Если вести себя как все, то сам не заметишь, когда снова как все станешь. То есть он опять будет хихикать над падающими в лужи большими, и считать, что смысл его жизни совать пожитки одних в все на других, неплохо представил себе бесконечные зимы и лета, наполненные 12ю палочками и спрятанными кошельками истопников и конюхов, и протяжно застонал от отчаяния. Он не боялся, что большие услышат. Они никогда не слышат, если скрытники сами не захотят обнаружиться. Но маленькая ученица большого Непроуха уже знал, что она называется девочка, а звать её ваше высочество. Вдруг овернулась в испуге и соскочила со скамьи. Скротнёнок прикусил язык. Что случилось? Недоумёдно спросил большой, отрываясь от чтения, но ваше высочество не ответила. Взгляд её забегал по косым решёткам, прикрытым листьями лопухов, и остановился на его лице. Глаза её расширились, рот приоткрылся. Сейчас завопит. Мелькнуло в голове скрытнёнка, и он, не дожидаясь крика из суматохи, выпустил из рук перекладину, свалился в кусты и кинулся прочь. Прочь длилось недолго. Сад пролетел перед глазами за миг, и вокруг оказался двор. Привычные вазы, верёвки с берём, поленницы, бочки, корзины и дворовые. Кучка скрытников, примостившаяся на краю колоды с водой, примолкла. Окинула взглядом выскочившего на середину двора непруху, словно разбирала по жилам косточками, и загудела насмешками и прибаутками, одна другой обидней. Идёт. Громадя ей без лаптей. Захихикал дядька Бушмяк. Вернул, все не навернулся. Лихидно ухмыльнулась его жена. Все гнёзды перечалхи или ещё одна осталась? Хихикнула баба Коряба. Ни в коня, а овёс ко лешак принёс притопнул деревянной ногой мостовую дед Теребун. Дворовые заржали, как кони, которым овёс пошёл на пользу, затолкались локтями в бока, заперемигивались. Отец, тоже оказавшийся среди них, покраснел, непрохо скривился. И вовсе это не самое смешное обзывалово было. Но как там в присло я гласило в книжке, которую большой намедни читал, хоть уша там назови только в печнисуй? Мы думали, он за ум взялся. «А он по саду шарашится, на больших таращится!» — осуждающий проскрепел дед спотыкач. «Не повезло тебе, цокот! Сын без ума, как бочка без дна. В одно ух вливают, а в другое вылетает. А ну, поди сюды, непуть!» Отец, Багровый, теперь как любимая юбка главной прачки, закачил с края колоды и двинулся к блудному отпрыску. «Куда это ты затыркался без ведома моего, а?» Скрытненок потупился. Мне это насок ответа не дождался. А затрещенный со скрютёнкой костя тело шапка петушиная первой выпала, и отец наступил на него, ломая. Не дораз ещё. А плевухи, не сильные, но унизительные, посыпались одна за другой под содобрительный гомон дворовых. Не почитаешь родителей, не уважаешь общество. Не слушаешь? Все старшие говорят. Непрохо стоял, сжавшись, в тенив голуву в плечи и не двигался с места. Это был не кажил, от которого можно было убежать или закрыться, а то и попробовать сдачи дать. Это отец. Но самое худшее ждало его впереди. И если быть точным, чуть правее колоды, занятой обществом, на перевёрнутом корыте с которого стайка дворовят молча наблюдала за расправой. Кожил до сих пор, не признанный зрелым, хоть и был старше и выше остальных скрытнят, не упустил момента, когда вожделенное перо было растоптано, и недорослый выскочка вновь оказался в его власти. — О! Дуракон огнедушный непруха из взрослых вылетел! — радостно выпалил он. — Точно! — с готовностью закивал в Атути. — Как птичка из гнезда! — Как стая птичек! — подхватила Тишаня. Завидовавшая Непрухиному перу не меньше приятелей. «Кар! Кар! Кар!» Загундосили и замахали руками колохот и колоброд под одобрительное гы-гы-конье верховода. «А может, цокот на перо нечаянно наступил?» С сомнением предположила непонятка. «За нечаянно бьют отчаянно!» Невпопад из рёк кожил и ухмыльнулся. «А лыбишься ты чего?» Покосилась на него залипушка. «Игру новую придумал! Какую? Какую? Какую?» А жились дворовята. Делай как я. Хочего делать-то надо. А вот увидите сейчас, когда дракон наш приковыляет, а кто не сделает, тому плюх и шбан. Почти неугрожающе прищудился он. Понятно, мелезга. Да уж чего понятней. Выстрокнут потёр затылок, не однажды пострадавший от проворной кожиловой длани. Отпущенный отцом у которого то ли рука устала, то ли взыграла жалость, непруха поднял шапку и поплелся к своим. «Ну, читатель-чихатель!» — встретил его кожил с широкой ухмылкой. «Играть будешь? Играйте без меня!» Не поднимая глаз, пробормотал дворвенок. «Нетушки, без тебя не выйдет!» Не успел он ничего понять, как длинная рука кожила сорвала с него шапку. А «Отдай! Возьми!» Верховод встал на цыпочки и высоко поднял руку. Непрохо потянулся, но куда ему? Расти бы непрошеньки нашему большим, прибольшим, с большого ростиком. Издевательски загундосил кожил. Непрохо подпрыгнул, но достать не смог и близко. Но мало он каши ел. Снова прыжок и снова не далёт. И репы, выкрикнул в отуть. Эт и брюхвы. Дай и капусты. Захихикала Тишаня. Непруха, дрожащий и красный, вцепился в рука в кожиловой рубахе и притягивая руку вниз, но старший скрытненок легко перекинул шапку в другую руку и бросил в Атути. «Делай, как я! Отдай!» — бросился к нему Непруха. «И тюри!» — засмеялся рядом, вострокнут. В Атутия повернулся к Непрухе боком и перебросил шапку к колоходу. «Отдай, Ходя! Возьми!» Но не успел Непруха схватить протянутую шапку, как та полетела к колоброду. «И жмыха!» Дай, отбери. Колоброд побежал вокруг колоды, размахивая трофеем и распевая на всё горло: "Не поел ни פרוхажмыха, и накрыла его лиха, не поел ни פרוхатюри, и прибыла ему дури. Не поел ни פרוхарепы". Присоединился к брату Колоход, и прилетело ему порепе. "Скрятно, да ну вы чего?" остановился непруха. Маленький, жалкий, расдёренный. "Ну, отдати шапку-то". "Не поел ни פרוхакаши". Заскакала вокруг него тишаня, но, спотнувшись о чуню за лепушки, растянулась во весь рост. «Под ноги смотреть надо, шары-то задрала!» Пожала плечами скрытненка и, с опаской покосившись на кожила, прошептала одними губами. «Прости, Непрушка, не поел Непруха брюхвы, а сидел читал он бухвы!» К восторгу приятели проголосил краешник. Шапка пролетела над Непрухиной головой и снова оказалась в руках кожила. «Надо?» "На, возьми", ласково улыбаясь, проговорил он. Непрохопо подбежал к нему, кожад торжествующе вскинул руку, шапка вверх, и грохнулся навзничь от удара головой в грудь. Не останавливаясь и не оглядываясь на верховода, взревевшего как племенной бык, дворовик в несколько гигантских шагов пересек двор и скрылся в саду.